Глава шестнадцатая. Луиза и ее бабушка. Физически Женя Степанова отлично себя чувствовала. Глядя на нее, никто бы и не подумал, что лишь несколько дней назад она лежала в коме из-за огнестрельной раны. Но после того, что сделала странная девушка из Департамента безопасности Санкт-Иринбурга, Женя полностью поправилась, а от злополучной пули даже шрама не осталось, чему она была очень рада. Евгения Белявская лишь попросила ее пару раз в неделю заходить к ней в больницу для осмотров, но уже исключительно для подстраховки. Даже врачи понимали, что свершилось настоящее чудо. Но вот морально и психологически Степановой приходилось куда сложнее. Влада Пивоварова застрелили прямо у нее на глазах, и она отчетливо понимала, что теперь эта картина будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Такое просто невозможно стереть из памяти. Да, Влад Пивоваров всегда вызывал у других людей лишь чувство неприязни. Они с Женей не были особо близкими друзьями. Этот журналист и раздражал, но подобной смерти он точно не заслуживал. Той жуткой ночью, когда он погиб, Женя видела и еще кое-что. Сработал её дар провидец или что-то другое, она сама не знала, но Степанова хорошо помнила, что в зеркальной витрине супермаркета видела отражение только что погибшего журналиста и его сына Ивана. Эти двое будто бы соединились после долгой и такой тяжёлой разлуки. Женя искренне надеялась, что это ей не привиделось, что теперь отец и сын пивоваров и правда вместе, где бы они сейчас ни находились. А занятия в Академии Пандемониум продолжались, несмотря ни на что. Оружейники создавали всё больше оружия, воины применяли это оружие на практике, заклинатели тренировались в боевой магии и наложении сильных заклятий, зельеварители готовили особые магические снадобья для их заклинаний, а оракулы пытались заглянуть в будущее, но все видения говорили о том, что ничего хорошего впереди их не ждёт. Жени и Луиза возвращались от провидицы Пелагеи Встратной. Степанова ходила на очередное занятие, а Луиза её просто сопровождала. В доме ясновидящей старушки они уже в который раз пытались выяснить, что же уготовано им в грядущем. Но и гадальные карты, и кости, и хрустальные шары каждый раз давали совершенно разные ответы. Женя поняла, лишь что будущее очень туманное, что оно постоянно меняется, и каким именно оно будет, зависит от событий, которые случатся совсем скоро, либо происходят прямо сейчас. Женя с Луизой Шагалевской в сумраке вечерних улиц, наблюдая за летящими с тёмного неба снежинками. В багровой дымке да ещё при свете луны зрелище завораживало. Снег покрыл землю тонким слоем, девушки оставляли на нём отчётливые следы. Подруги прошли мимо дома, где ещё совсем недавно жили Альфа и Вернер со своими злобными братьями. В окнах запертого особняка не горел свет, а ведь какие громкие вечеринки здесь проходили. После своего чудесного выздоровления Женя так и не видела никого из братьев, лишь слышала разговоры о том, что юные огненные волки теперь находятся под защитой королевского здиака. Огненной Волки. Она ведь понятия не имела, что Альфа относится к этому клану, когда начала с ним встречаться. Парень всегда был с ней так нежен и добр, что она поверить не могла, когда ей рассказали о его истинной кровной линии. Она с теплотой в сердце вспоминала добродушное лицо Альфы, его широкую улыбку и светлые непослушные кудряшки. Как сильно она по нему соскучилась. Женя тяжело вздохнула. Несколько снежинок попали ей в заворот, и Степанова вздрогнула. Становилось всё холоднее, и Женя застегнула курточку до самого горла, потом уже затянула ослабленный узел шарфа. Они с Луизой прибавили шаг, намереваясь как можно скорее добраться до академии Пандемониум. Луиза всю дорогу болтала, почти не умолкая, а Женя что-то была неспокойна. Уже какое-то время её одолевало неприятное предчувствие. Шагая по пустой тёмной улице, она вдруг вспомнила разные слухи о злых днях и другой нечисти, появлявшейся в последнее время в заброшенных домах Клыкова. А недавнем нападении на полицейский участок, а пожаре в квартире Влада Пивоварова, с быстрого шага она была готова перейти на бег. "Да не успеешь и ты так", взмолилась Луиза Соловьёва. "Я еле ноги передвигаю. Откуда в тебе столько энергии? Сама удивляюсь", призналась Женя. "Может, я просто замёрзла". Я тоже окоченела, но тут дело совсем в другом. Та девица явно накачала тебя какой-то особой энергией, поэтому ты и носишься как угорелый уже столько дней. Интересно, как эта способность у метаморфов называется? Способность? Ну да, это ведь первородные черпают силу в магии, энергетических линиях земли и окружающей природе, а у метаморфов всё иначе. Алиса мне про это немного рассказывала. Всё, что они умеют, это исключительно особенности их организмов, никакого влияния извне. Я в этом ничего не понимаю. А Алиса откуда знает? Она всё знает. Наверное, уже все книжки в нашей библиотеке прочитала. Ну а ты сама подумай, эта девица из департамента излечила тебя простым наложением рук, без магии и заклинаний. Так вообще возможно? Видимо, да. пажано причями Женя Степанова. При этом у меня во всём теле будто огонь запылал. Я ощущала это даже находясь в отключке. А потом, словно резкий толчок. Знаешь, будто кто-то пихнул тебя в усне, чтобы ты не храпела. И я сразу очнулась. Эх, мне бы такие способности зависли, вздохнула Луиза. Это же какие деньги можно зарабатывать? Мне кажется, она делает это не ради денег, а просто чтобы помогать людям, сказала Женя. — Я ей даже спасибо не успела сказать, так быстро они уехали из больницы и из города. — Зато оборотни остались, — улыбнулась Соловьева. — И их становится все больше. — А они все такие симпатяги, так и хочется познакомиться поближе. — Говорят, они сейчас патрулируют улицы Клыкова? — Ага. — Если повезет, может, встретим кого-нибудь прямо сейчас. — Да ну тебя, — возмутилась Женя. — Только о парнях и думаешь. — А о чем еще мне думать? — Лучше пошевеливайся. Нам действительно следует поторопиться. И зачем я только согласилась сделать с тобой такой крюк? Покинув дом Пелагеи Евстратной, подруги не сразу отправились в академию, а решили сначала зайти домой к Луизе, которой нужно было забрать кое-что из чистой одежды. Поначалу Степанова не хотела идти, но Луиза сумела её убедить, что пока не стемнело, никакой опасности им не грозит. Вот так и вышло, что теперь они шагали по узкой сумрачной улочке к дому Соловьёвых. Как утром мы не могли сходить, спросила Женя, вглядываясь в клубящийся над городом багровый туман. Днём бабушка дома, неохотно пояснила Луиза. А сейчас она уже на работе, в вечернюю смену. Пусть не так и не поговорили, удивилось Степанова. О чём я могу говорить с человеком, который столько раз меня обманывал? Но она ведь дела это не со зла. Сначала попроси бы твой матери, а потом «Твоя бабушка даже и не обманывала тебя, а просто не рассказывала всю правду». «Хорошее оправдание», — недовольно буркнула Луиза. «И вот теперь я ее ни в чем не обвиняю, а просто избегаю с ней встреч». Женя покачала головой. «Знаешь, на твоем месте я не стала бы на нее злиться. Она ведь хотела тебя уберечь от этой дикой правды. И потом радуйся тому, что у тебя еще есть бабушка. У меня вот уже нет, и я дорого бы дала, чтобы еще хоть раз увидеть ее, обнять». поговорить о том, о сём. Но её убили, и теперь я уже никогда не смогу этого сделать. Да, сейчас ты обижена на бабушку и стараешься избегать её, но если и она вдруг погибнет, ты потом всю жизнь будешь себя винить, что так и не помирилась с ней». Луиза промолчала. Вскоре они добрались до её дома и поднялись на узкое крыльцо. Соловьёва принялась рыться в сумочке, пытаясь найти ключи. Но в этот момент входная дверь вдруг открылась сама. На пороге, скрестив руки на груди, стояла Нина Андреевна Соловьёва. Она была в джинсах и длинном тёмном свитере крупной вязки. "Ну наконец-то", хмыкнула женщина. "Не моя ли это внучка? Я уже начала забывать, как ты выглядишь". "Ты уже дома?" удивилась Луиза. "Голова разболелась. Из-за этого снегопада, видимо, не пошла сегодня на работу". Обич тебя там справится. Я работаю в бригаде кладовщиков супермаркета. Хмыкнула Нина Андреевна. Ну уж один ты вечер они вполне без меня обойдутся. А ты почему на мои звонки не отвечаешь? Могу я войти? Луиза хотела обойти бабушку, но та не пустила. Сначала скажи мне, что происходит, твёрдо потребовала Нина Андреевна. Ты вляпалась во что-то? У тебя снова какие-то проблемы? Женя Степанова деликатно отошла подальше. чтобы не мешать. Она не любила участвовать в семейных разборках. "Нет у меня никаких проблем", фыркнула Луиза. "А если бы и были, зачем мне с тобой делиться? Ты ведь мне ничего не рассказываешь". О чём ты нахмурилась, Нина Андреевна? Я всё знаю, ба, о том, что мать притворялась инвалидом, о том, что случилось тогда в роддоме, о том, что она поилилась наотварным Кларису Звереву и затем помогла избавиться от её тела, и узнала я об этом совсем не от тебя, а подслушивая твои разговоры с посторонними людьми. Боже, выдохнула бабушка, прижав ладони к губам. Женя спустилась с крыльца и на всякий случай отодвинулась поближе к калитки. — Так ты из-за этого на меня обиделась, — воскликнула Нина Андреевна. — Но как я могла рассказать тебе такие ужасы про твою родную мать? Ксении и так далеко не совершенство. Ты бы возненавидела ее за все, что она совершила, а я этого совсем не хочу. Всё же она твоя мать, и другой у тебя нет. Я всё знаю о своей матери и её проделках, но не думала, что и ты станешь лгать мне о ней, крикнула Луиза. Знаешь, а ведь я с недавних пор могу зачаровывать людей голосом, заставлять их отвечать на мои вопросы и исполнять мою волю, как истинная сирена, но никогда не думала, что захочу применить свои способности к собственной бабушке, а всё из-за твоей искрытности. Да, я скрывала правду, но только для твоего блага, а я предпочитаю знать Всё, может, ты ещё что-то от меня скрываешь? К чему требовать от меня откровенности, когда вы сами храните столько тайн? Но прости, дорогая, спокойно ответила Нина Андреевна. Возможно, я всё ещё считаю тебя маленькой девочкой, которую кормила горячими пирожками на кухне. Да, ты уже взрослая, но в моих глазах ты всё тот же ребёнок, которого нужно оберегать в отсутствие твоей непутевой мамаши. Луиза осеклась. — Я больше не ребенок, — тихо сказала она. — Понимаю. И больше не хочу с тобой ссориться. Особенно сейчас, — произнесла бабушка со странной тоской в голосе. — Мы ведь все знаем, что происходит в Клыково, Луиза. А кто не знает, так догадывается, что скоро все станет очень плохо. Бежать из родного города я не собираюсь. И если потребуется, буду защищать свой дом и свою жизнь. и твою жизнь. Но что, если, если сейчас ты видишь меня в последний раз, хочешь и дальше ругаться, хочешь, чтобы именно такие воспоминания остались у тебя обо мне? Луиза замерла. То же самое ей недавно говорила Женя. Девушка подошла к бабушке и крепко её обняла. Её плечи затряслись, и Женя, застывшую у ограды, поняла, что её подруга плачет. "Конечно, нет", всхлипнула Луиза. "Прости меня, ба. Ты ведь тут совсем одна. Хочешь, я останусь с тобой, или пойдём с нами в академию? Там мы будем в безопасности. 17 лет назад даже стены Пандемонии не спасли несчастных учеников", печально произнесла Анна Андреевна. "Надеюсь, всем вам повезёт больше. А обо мне не беспокойся, родная. Мы соберёмся наши общины и первородных и будем обороняться все вместе". "Так, так. У Жени вдруг зазвонил телефон. Она взглянула на дисплей и поняла, что номер ей не знаком. Сначала Степанова не хотела отвечать, но потом передумала. Пока Луиза и ее бабушка разговаривали, она включила связь. «Привет!» — раздалась из динамика. «Это Альф!» Женя так и замерла с трубкой в руке. Как вышло, что мы оба теперь живём в вашей академии, но ещё ни разу так и не пересеклись? спросил парень. Привет! радостно воскликнула Женя. Сама этого не понимаю. В это время Луиза и Нина Андреевна вошли в дом. Ты идёшь? обернулась к Жене Соловьёва. Через минутку, пообещала Женя и вышла за калитку. Где ты сейчас находишься? спросил Альф. Возле дома Луизы Соловьёвой и её бабушки. Я так хочу тебя увидеть. Нам столько всего нужно обсудить, верно? Давай встретимся прямо здесь. Я тебя дождусь. За разговором Женя отходила всё дальше и дальше от калитки, делая круги на заснеженном тротуаре. Отлично, обрадовался парень. И тут Степанова поняла, что что-то не так. Недоброе предчувствие вдруг всколыхнулось с новой силой, вокруг всё словно замерло, на пустую улицу наступила гробовая тишина. Женя ощутила, как по спине пробежали мурашки. Ей даже показалось, что за ней кто-то наблюдает. Медленно обернувшись, Она разглядела неясные тени, скользящие в красном тумане. Похолодев, Женя двинулась обратно к калитке дома Соловьёвых, но там уже кто-то стоял, отрезав ей дорогу. "Альф", неуверенно произнесла она. "Кажется, у меня неприятности. Здесь кто-то есть". "Кто?" забеспокоился Альф. "Ты их видишь?" Тени возникли позади неё, ещё один тёмный силуэт вышел из бокового переулка. У калитки теперь стояли двое: парень и девушка. Присмотревшись, Женя узнала в них Антона Седачёва и Дашу Киселёву. Они довольно ухмылялись. "Вижу", прошептала Женя. "И они меня окружают". "Чёрт!" рявкнул парень. "Сейчас я буду у тебя". Женя вдруг услышала топот. Силуэт из переулка ринулся ей наперерез. Седачёв и Киселёва тоже сорвались с места. Степанова не стала дожидаться, как да они её настигнут она развернулась и быстро бросилась прочь по улице крепко сжимая в руке телефон